«Наташа», «Когда солнце станет белым», «Роман», Рипол реполк-классик 2017 год, категория 18+. Аннотация. Анна любитель путешествовать. Друзья, живущие на тропическом острове в Таиланде, приглашают девушку в гости. Кто бы мог подумать, что обычная поездка обернется невероятными событиями – Знакомство со странным молодым человеком из Финляндии поначалу вызывает у героини смешанное чувства, а после переворачивает привычную картину мира. Анне предстоит выяснить тайну Аара, а вместе с этим озадачиться новыми вопросами. Сколько секретов прячет загадочная личность Финна, и с каждым ли из них готова смириться девушка? Фантастические история о возможностях нашей вселенной И рассказ о невозможной по всем правилам любви развивается на фоне восхитительных описаний тропиков известного острова, который хочется посетить сразу же после прочтения. Конец аннотации.